Глава 19. Прежде Ирен могла точно объяснить, чем вызвано то или иное чувство, но с некоторых пор они превратились в клубок змей. Лучше не трогать, чтобы не ужалили. Или накрыть плотной крышкой, сделать вид, будто их вовсе не существует. Вдруг задохнуться и испаряться. Именно этим Ирен и занималась в последние дни. Мучительно долгие три дня в дороге. А ведь впереди добрая половина пути. Если туда ехали на легке, то обратно плелись с большим обозом, заботились о комфорте ее высочества и ее свиты. На вас лица нет, подметил Гейл, когда Ирен по установившейся традиции пришла делать ему очередную перевязку. Они заночевали в какой-то деревушке. Название девушка не запомнила. С десяток домов постоялый двор. Внизу еще гремела музыка. Бродячие артисты развлекали гентобергцев, Анну в том числе. Она пришла в странный неописуемый восторг при виде скрипки и шарманки, потащила Гейла танцевать. Да, вот оно. И Рен верно ухватила за хвост причину своего дурного расположения духа. Анне полагалось думать о Хантере, спать с его портретом под подушкой и внимать звуком королевского оркестра, а не раскрасневшись, растеряв хваленные манеры и набожность, уговаривать Гейла пригласить ее на кадриль. «И куда же оно делось?» — усмехнулась Ирен. «Неужели отныне мне тоже придется носить маску?» «Опасная шутка. Смертельно опасная. Но этим вечером она пребывала в самом мрачном расположении духа и мало задумывалась о подобных вещах. А вот о том, чтобы вернуть личику Анны былую аристократическую бледность, пожалуй. Что вас так рассердило?» Гейл пропустил ее слова мимо ушей и прикрыл глаза, когда Ирен склонилась над ним с очередным компрессом. «Как там?» – напряженно поинтересовался он. «Лучше», – обтекаемо ответила девушка. «Увы, так быстро от уродства не избавиться, да и полностью гладкой кожи герцогу никогда не видать. Но определенные изменения наметились. К примеру, краснота побледнела». «В файлах вами интересовался», – щел своим долгом предупредить Гейл – Он обратил внимание на мои руки. «Руки?» Ирен недоуменно покосилась на ладони герцога. «Ах да, там оставались легкие рубцы. Теперь их нет». «Вы сказали ему?» Сердце девушки замерло, пропустив несколько ударов. «Так вот откуда столько внимания ее скромной персоне на балу? Правда, если файлах и подозревал Иренту, она сумела усыпить его бдительность. Нет, конечно». В комнате ненадолго повисло молчание. Сквозь распахнутое настежь окно доносились со двора приглушенные голоса, взрывы хохота. Музыка внизу стихла, зато хмельное пиво осталось. Как выяснилось, гентебергцы большие его поклонники хлещут литрами, что мужчины, что женщины. Я представляла себе ее высочество иной. Визгливый женский смех вернул и к обуревавшим ее темным мыслям. Благонравный, скромный. Она тщательно разгладила компресс на лице Гейла и вымыла руки. После закрыла баночку смазью и убрала во внутренний карман платья. «По идее можно уходить. Делать ей здесь больше нечего». Но хотелось услышать ответ Гейла. «Разве она не такова?» Казалось, герцог пристально наблюдал за ней даже сквозь сомкнутые веки. Ирен передернула плечами. «Сегодня мне так не показалось. И что же такого произошло сегодня?» Веки Гейла дрогнули. Придерживая компресс рукой, он аккуратно повернулся к Ирен. Герцог еще не разделся, прилег на узкую постель, как был, даже сапоги не снял. Девушка промолчала, хотя внутренний голос, не скрывая обиды, крикнул. «Она танцевала с вами!» И вообще проводила слишком много времени, заполучила Гейла в единоличное пользование. И Рен же сослали к фрейлинам, надменным и болтливым одновременно. Они изводили ее колкостями и вопросами. Девушка платила им презрительным молчанием. «Так-так-так». Гейл криво улыбнулся и сел. «Компресс!» — нахмурилась Ирен и пригрозила. «Смотрите, милорд, если лечение не сработает, я не виновата. Вас мое лицо не смущает, а остальным в любом виде на меня плевать. Поэтому поговорим. Сядьте». Девушка не шелохнулась, и ему пришлось повторить, повысив голос. «Сядьте, Ирен!» И он даже указал «Куда?» «На край постели. Немыслимо. Я не ваша любовница». пронзив его льдинками глаз, Ирен демонстративно отодвинула стул и села возле окна, скрестив руки на груди. Правила этикета подобного не дозволяли, но она ведьма, ей можно. Очень хорошо, что вы об этом помните, в голосе герцога звенел металл. Потому как пару минут назад вдруг изволили забыть. "Я?" Ирен от души рассмеялась. "Как можно, милорд? Однако это так". Его пристальный немигающий взгляд заставил руки соскользнуть на колени. «Вы приревновали меня к ее высочеству, милорд!» Ирен постаралась вложить в одно слово целую гамму чувств и смыслов. «Как? Как ему вообще могла прийти в голову столь нелепая мысль? Да, Ирен неприятно поведение Анны, но точно так же ее раздражают фрейлин и принцессы. По той же причине не вызывала добрых чувств покойная Таисия. Не принято так в порядочном обществе. Не может просватанная девица кокетничать с другим. А эти танцы, они для простолюдинов. Что станут говорить о королеве, которая машет юбкой на постоялых дворах? Странно, что Гейл этого не понимает. Хорошо, Ирен попробует ему объяснить. «Видите ли, ваша светлость?» Она старалась говорить спокойно и почтительно. «Дело вовсе не в моих чувствах. Существуют нормы приличия. Для крестьян одни, для дворян другие. Для ведьм третьи», — со смешком продолжил герцог. «Хорошо», — согласилась девушка. «Пусть так. Для ведьм третьи». Поэтому меня крайне удивило и не порадовало поведение принцессы. «Конечно, кто я такая, чтобы судить?» «Действительно, чудесный вопрос». Сняв компресс, Гейл поднялся и направился к ней. Ирен втянула голову в плечи, когда его тень накрыла ее. «Я обязательно разберусь с тем, кто живы». Мимолетное прикосновение напоминало разряд молнии. «Потом, не сейчас». «Вероятно, вас не сильно удивит, что после ухода с должности королевской певицы я оставлю вас при себе». Дыхание перехватило, когда его пальцы невесомо очертили абрис ее лица. Однако Гейл напрасно надеялся сбить Ирен с толку. Пусть сердце ее трепыхалось пойманной птичкой, разум работал четко. «Принцы крови держат слово, иначе их честь не стоит ломаного медика». Глаза Ирен полыхали зорницами, пальцы сжимались в кулаки, Он обманул ее, а она-то, дурочка, лечила его. Пусть обжимается со своей принцессой, целует ее, даже под юбку залезет. Чего еще ждать от Авелона? Может, Анне даже понравится этому двуличному ангелочку? «Сильно сказано», — цокнул языком Гейл. «Так мне считать милорда лжецом?» Запрокинув голову, Ирен смотрела ему прямо в глаза. Губы ее побледнели от ярости, рот превратился в тонкую ниточку. Поднявшаяся из глубин ведьминская сила хлынула наружу, стремясь подчинить, поработить обманщика. Сознание Ирен дымкой перетекло в Гейла, заполнило его радужку и натолкнулось на каменную стену. Взвизгнув от боли, девушка покачнулась и упала со стула. Она часто поверхностно дышала, прижимая ладони к лбу. Казалось, там внутри черепа что-то взорвалось, раздробило кости на крошечные осколки. «Я предупреждал насчет принуждения», — укоризненно напомнил Гейл и подал руку, помогая Ирен подняться. — Не стоило этого делать. — Равно как не стоило бросаться обвинениями, дерзить мне. — Я спасаю вас, глупая. — Думаете, сможете вечно скрываться от инквизиции? При мне вы будете в безопасности. — Опять же, под приглядом. — В качестве кого? — буркнула девушка и оттолкнула его руку. — Может, и любовницы. От его гипнотического, непривычно дерзкого взгляда стало жарко. «Беременная ведьма безопасна, так как любое колдовство навредит ребенку. Вдобавок порадую брата, оставлю после себя хотя бы бастардов. Милорд слишком самонадеян. Или вы распластаете меня на пыточном стане и возьмете силой?» Их взгляды встретились. Минута, другая, и ухмылка сошла с лица Гейла. «Вы правы», — разом потускневшим голосом признал он и вернулся к постели. Поднял компресс. «Опыта у меня мало, вряд ли получится». Так что закроем тему и вернемся к лечению. Увы, этот компресс безнадежно испорчен. Придется вам сделать новый. «Его Величество требует вас к себе немедленно!» Лицо Эдисона Миштона светилось самодовольством. Если бы мог, он наверняка подпрыгнул от радости, но возраст и должность не позволяли. Поэтому он лишь бросал на Ирен победоносные взгляды. Однако пронять ее было не так-то просто. С каких это портье стал лакеем? Ирен спеша провела гребнем по волосам, даже головы не повернула, продолжая наблюдать за собеседником в зеркале. Она слишком устала. Менее часа назад прибыла в столицу и совершенно не расположена к играм. Эдисон переменился в лице. Замечание Ирен задело его. Однако он выкрутился. Разве не все мы в равной степени подданные его величества? Начальник тайного сыска пристально с прищуром уставился на нее. «Мол, что ты на это скажешь, певичка? Крамольные речи, прямой путь за решетку. И все же у каждого из нас разные обязанности. Ирен не попалась на удочку, иначе бы вы прислуживали за столом, а я командовала батальоном». Эдисон шумно засопел, ему надоела затянувшаяся словесная игра. «Королю немедленно!» — прошипел он и, крутнувшись на каблуках, наконец-то покинул спальню. Ирен слышала, как за ним хлопнула дверь апартаментов, Минутой позже в комнату заглянула Трис. «Злобный какой!» Горничная опасливо оглянулась. «Не вернулся ли начальник тайного сыска?» И глазами так зыркает. «Случилось чего, Тьесса?» «Не знаю», — задумчиво ответила Ирен и отложила в сторону гребень. Визит Эдисона ей не нравился. Еще больше не нравилась срочность, которой ее требовали к Хантеру. «Выяснить бы для чего?» «Трис!» — она поманила к себе служанку. «В Лакейской ни о чем таком не шептались?» Может, ее высочеству не нравится опера и праздничное представление отменили? Торжества, целых три недели бесконечного веселья и шумных представлений начинались сегодня. Ирен как раз готовилась к вечернему выступлению, своему первому выходу на подмостки Королевского театра, когда, игнорируя возражение горничной, в спальню ворвался Эдисон и огорошил неожиданным приказом. Трис наморщила лоб и покачала головой. «Вы знаете, я с лакеями не особо дружу, но вроде ни о чем таком не болтали». Помявшись, она с плохо скрываемым любопытством спросила, «Верно говорят, будто принцесса словно куколка». «Да, она очень красива», — задумавшись о своем, подтвердила Ирен. «Белокурые волосы, голубые глаза, ангельский характер. Зачем же она понадобилась королю?» Сердце кольнуло дурное предчувствие. «Эх, заглянуть бы сначала к Гейлу, он точно в курсе происходящего». но под каким предлогом? Одно дело там, в провинциальной гостинице, другое во дворце, где следят за каждым твоим шагом. Может, поэтому Хантер и звал ее, гневался за недопустимое сближение с его братом. «Одеваться живо!» Ирен хлопнула в ладоши и потянулась за флаконом духов. Немного мускуса за ушами не помешает, может, даже сгладит ситуацию. Соблазнять короля не хотелось. Ирен с содроганием вспоминала их несостоявшуюся близость». Но в некоторых случаях она не должна вылететь из дворца. Не сейчас яд не готов, а избавиться от Хантера прежним способом не получится. Удачный момент она упустила. Караулы усилили, а количество придворных, казалось, увеличилось вдвое. Еще бы всем хотелось присутствовать на свадьбе, урвать свой кусок пирога. «Нет, красное», — остановила девушка Трис, потянувшуюся к скромному зеленому платью. «Но оно для вечера, Тьесса». Служанка в растерянности уставилась на море перьев и фатина. А сейчас что утро? — начинало терять терпение Ирен. Мало ей утомительной дороги, сплетен гентебергок и смешных подозрений Гейла, так еще триз вздумала ее доводить. Сообразив, что с госпожой лучше не спорить, горничная быстро облачила ее в кричащий наряд и зачесала волосы наверх, обнажив длинную шею. Теперь Ирен походила на Таисию, даже декольте схоже. «Прекрасно. Пусть Хантер в нем утонет». Ирен не удивилась, наткнувшись за дверьми апартаментов на лакея. Коротко кивнув ему, она быстрым шагом направилась в сторону королевских покоев. Слуга едва поспевал за ней. «Сюда, пожалуйста». Он таки сумел опередить ее и направить в приемную. Прежде Ирен не приходилось здесь бывать. Она в нерешительности остановилась на пороге, рассматривая картины на стенах, сплошь пейзажи с сельскими мотивами, пока лакей и восседавший на особом подиуме секретарь не обменялись парой слов, после чего слуга ушел. Мартин Энг с интересом поглядывал на Ирен, но, стоило той повернуться к нему, мгновенно напустил на себя важный вид. «Ожидайте!» Он неторопливо поднялся и, постучав, вошел. Ожидание длилось от силы пару минут, но за это время Ирен успела покрыться капельками пота. Мучившее ее дурное предчувствие лишь окрепло. Стал бы король вызывать ее в кабинет для неофициальной беседы. Разговор предстоял серьезный. Хорошо, если за дверьми девушку не ожидала инквизиция в полном составе. Ирен нервно проверила в стеклянном отражении, не поплыл ли образ Селены. Вроде никуда не делся. Стиснув пальцы, она пару раз глубоко вздохнула, успокаивая себя. В эту самую минуту вернулся секретарь, сообщил, что посетительница может войти. Король дожидался Ирен за массивным столом. По его лицу сложно было сказать, сердится он или нет. Пальцы лениво поглаживали перстень, артефакт рода Дорианов. Ирен запретила себе смотреть на него, опустила взгляд в пол. Только внутри поднялась очередная волна жгучей ненависти — — Ваше Величество! — девушка присела в реверансе. — Садитесь! Хантер милостиво указал ей на свободное кресло и, дождавшись, пока она расправит юбки, продолжил. — Я предпочту сразу перейти к делу. Мне известно, кто вы! Сердце подпрыгнуло к горлу, да так там и осталось. Потные ладони вжались в ткань юбки, но каким-то чудом Ирен удалось сохранить лицо. А руки? Со своего места Хантеру не разглядеть такую мелочь!» — Ваше Величество говорит загадками. Оправившись от первоначального потрясения, Ирен решила упорствовать до конца. Да и для начала надо выяснить, что именно ему известно, не оговорить себя. — Хватит ломать комедию, — рявкнул король и ударил кулаком по столу. — Вы самозванка, вот вы кто! Никакой селены Мордон никогда не существовало! Дело принимало дурной оборот. Притихшая Ирен молчала, лихорадочно выискивая способы спасти ситуацию. «Может, пока не поздно прибегнуть к принуждению? Отобрать перстень, потом ударить по голове пресс-папье и спокойно уйти?» «Не получится. Секретарь наверняка зайдет следом, а сил на двоих у Ирен точно не хватит». «Кто вы, Тьесса? Назовите ваше настоящее имя!» Продолжал бушевать Хантер. «Само собой», — жестко добавил он. «Я лишаю вас должности королевской певицы». Однако не думайте, что вы сумеете безнаказанно уйти. Я не прощаю обмана. Уверен, люди Миштана сумеют разговорить вас». Рот короля исказила кривая усмешка. Она послужила сигналом к действию. Фальшивые ореховые глаза скрестились серо-голубыми. Ирен чуть приподнялась, подалась вперед, довольно подметив, что Хантер слаб, поддался воздействию. Но вот, его радужка уже сменила цвет, теперь он целиком и полностью в ее власти». Увы, довести начатое до конца, Ирен помешали. Позади нее хлопнула дверь. Пришлось спешно развеять чары. Обернувшись, девушка поняла, что едва успела. За ее спиной стоял Гейл. Судя по брошенному вскользь осуждающему взгляду, герцог обо всем догадался, но вслух ничего не сказал. «Вечно ты без доклада», — недовольно пробормотал Хантер. Он ощущал странную слабость, словно после похмелья, Да и кабинет на мгновение превратился в разноцветное пятно. Хантер списал все на переутомление. Без доклада, но по важному делу. Гейл покосился на Ирен, и та проворно подскочила, уступила ему кресло. Герцог уселся в него, заложив ногу на ногу. Девушка хотела уйти, но он жестом приказал ей остаться. Я насчет Эдисона Миштона. Смотрю, он ищет виноватых, лишь бы самому уйти от наказания. Взъелся на бедную девушку. «Да, она не Мордон, незаконно чего стыдиться. Но разве за такое пытают? За душой Эдисона грешки посерьезней. Я советовал бы пристальнее к нему приглядеться». На лице короля отразилась напряженная работа мысли. «Хорошо», — наконец буркнул он Ирен, — «вы споете сегодня вечером, но после все равно покинете должность. Я не привечаю бастардов». «Благодарите Всевышнего и моего брата за то, что они избавили вас от неприятных часов в тайном сыске. Благодарю, Ваше Величество, благодарю, Ваша Светлость», — словно кукла повторила девушка, по очереди присев в реверансе перед обоями. В голове стоял туман, посреди которого пульсировала мысль «И как же мне теперь быть?»